Глава 14. Медок Медок! Я открыл глаза, поморгал, прогоняя сон и резко сел на кровати, увидев, что на меня уставилась Эдди. «Эдди, какого черта? Слава богу, я был прикрыт. Положение было чертовски неловким. Эдди не видела меня голым с тех пор, как в прошлый Новый год, напившись, я прыгнул в бассейн с ледяной водой. «Наспорт стейт». «Где Фэллон?» — спросил я, оглядываясь по сторонам. «Милый, не знаю, что происходит, но Фэллон уехала, а твой отец ждет тебя внизу и хочет поговорить с тобой прямо сейчас». Кивнув, она посмотрела на меня с таким видом, что сразу стало понятно, что стоит поторопиться. «Вот дерьмо!» Я отбросил одеяло и выскочил из комнаты. За спиной послышалось недовольное цоканье Эдди. Ей была не по душе моя беготня по дому, в чем мать дела. «Куда поехала Фэллом? крикнул я, забежав к себе в комнату и захлопнув дверь в коридор. «Понятия не имею. Когда я встала, ее уже не было». «Нет, нет, нет!» — я быстро натянул трусы, джинсы и футболку, а потом крепко зажмурился и покачал головой. Затем, хватая носки и ключи, четко осознал, что не собираюсь тратить много времени на разговоры с отцом. Нужно было найти ее и притащить обратно, хоть бы и за волосы, если она будет сопротивляться. Что это вообще за хрень? Взбежав вниз по лестнице, я подобрал ботинки там же, где бросил вчера, и вошел в кабинет отца. Где Фэлл? С вызовом спросил я плюхнувшись на стул напротив его стола, надевая носки и туфли. Отец сидел на краю стола с бокалом виски в руке. Сначала я глазам своим не поверил, а потом забеспокоился. Отец был из тех, кто всегда держит ситуацию под контролем. Если он пьёт с самого утра, тогда, даже не знаю, что тогда, никогда не видел его утром с выпивкой в руках. Она уехала. «Куда?» «Не знаю. Она уехала по своей воле, Медок. И ты сейчас никуда не поедешь. Нам нужно поговорить». Завязав шнурки, я горько рассмеялся. «Говори, что хотел сказать, и побыстрее». «У тебя не может быть никаких отношений с Фэллон. Это просто невозможно». Такая прямота сбила меня с толку. Видимо, он знал, что мы снова взялись за старое. «Но нужны ли мне самому эти отношения?» «У тебя за спиной два распавшихся брака. Кто ты такой, чтобы давать мне подобные советы?» Он протянул руку, взял со стола папку и ткнул ею меня в грудь. «На, взгляни!» Я вздохнул, но все равно открыл её. «Господи! Внутри были фотографии отца и мамы Джареда, Кэтрин! Много фотографий!» Пульс стал эхом отдаваться в ушах. Вот они вместе входят в его квартиру, вот обнимаются и целуются у окна, вот он открывает перед ней дверь машины и подает руку. «У тебя роман с мамой Джарода? Кивнув, он слез со стола и, обойдя его, сел в кресло. «Мы сходимся и расходимся вот уже восемнадцать лет, так что не надо мне рассказывать, каково это — желать чего-то, что не можешь получить». «У нас с Кэтрин очень долгая и тяжелая история. Мы просто встретились в неудачное время. Но любим друг друга и собираемся пожениться». «Ты серьезно? ахнул я и засмеялся. «Что за бред?» «Я не мог поверить собственным ушам. Мой отец и мама лучшего друга встречаются и собираются пожениться. И он говорит об этом с таким видом, будто мы погоду обсуждаем». «Да». «Этот мой чёртов папаша, он такой, делает, что ему вздумается, а ты либо миришься с этим, либо нет». «Подожди, в голову пришла новая мысль и моментально меня огорошила. «Восемнадцать лет? Ты ведь не отец жарода так?» Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего. «Конечно, нет. Она родила его незадолго до того, как мы познакомились». Протерев лицо руками, он сменил тему. Этот подарочек я получил от Фэла. Папку о Кэтрин в купе с материалами по одному моему делу. Так что думаю, ты сам уже понял, что она меня шантажирует, Медок. Я сжал рукой папку так крепко, что переплет затрещал. Ты мне лжешь? Нет, не лгу. Его голос был спокойным, и это помогало мне держать себя в руках. Тут все гораздо сложнее, чем ты можешь себе представить. Но я хочу, чтобы ты знал, что, несмотря на то, что Фэллон вернулась сюда со скрытыми мотивами, я не думаю, что она хотела навредить тебе. Она могла отдать эти материалы прессе, однако пришла ко мне. Поступи, девчонка, иначе, наша семья могла бы пострадать. Я не мог глаз оторвать от фотографий. Гнев вскипал во мне». «Она очень зла на меня», — мягко продолжил отец, словно размышляя вслух. «Но она не обратилась в прессу, Мэдок, потому что не хотела причинить тебе боль». «Перестань пытаться защитить меня», — огрызнулся я, снова плюхаясь на стул. «Если она вернулась, чтобы шантажировать отца, тогда все, что было между нами, тоже обман». «Что у нее на тебя есть, помимо этого?» Я потряс в воздухе папкой. Отец прикрыл глаза и заговорил нерешительным тоном. «Я вел переговоры о подкупе судьи. Это противозаконно. Меня могут лишить лицензии. По меньшей мере. Но решение далось мне нелегко. И если бы ситуация повторилась, я бы сделал это снова». Он посмотрел прямо на меня. Однако Фэллон просит о немногом. Мне не хотелось говорить об этом, чтобы тебя не ранить лишний раз. Но теперь, когда правда всплыла, можешь двигаться дальше». Я не заставлял Феллона уезжать. Она сама написала мне прошлой ночью. Он кинул мне свой телефон, чтобы показать переписку. И действительно, последнее входящее сообщение было от Феллона. «Она не та женщина, что тебе нужна». Я был так ошарашен СМС на экране мобильного, что слова отца доносились до меня, как отдаленное эхо. Ее отец, для начала, он осекся, А потом я совсем перестал слушать его. Желудок свело, и я выронил из рук телефон, и он с громким звуком упал на пол. Я пёрся локтями на колени и закрыл лицо руками. Это чувство было мне знакомо. То же самое я ощутил два года назад — когда мне сказали, что она внезапно уехала в неизвестном направлении. Я чувствовал это, когда смотрел на ее пустую кровать, в которой мы вместе лишились девственности. Когда меня мучила бессонница, я спускался в подвал и играл на пианино. Мне было не по себе от мысли, что все это повторяется. Меньше всего на свете я хотел снова окунуться в этот кошмар». «Замолчи, просто замолчи! Восемнадцать лет, говоришь?» Переспросил я. «Это значит, что ты встречался с Кэтрин Трент, когда был женат на маме». Он опустил глаза на стол, а потом снова поднял на меня. Отец ничего не ответил, но в его взгляде я увидел чувство вины. «Бога ради, да что с ним такое сегодня?» Мэдок, тихим голосом начал отец. Я отправляю тебя в Нотр-Дам заранее. Что? Видимо, он по лицу понял, что эта идея меня удручает, поэтому продолжил. Тебе не стоит торчать здесь. Предстоит развод, и Патрисии придется приехать домой. У нее не будет выбора. А ты можешь пожить в нашем доме, в Саут-Бенде, пока не откроются общежития. Только не это. Я снова вскочил на ноги и покачал головой. Отец был спокоен и не сдвинулся с места. Впрочем, ничего необычного. «Ладно, тогда поезжай к матери в Новый Орлеан до конца лета. Но здесь ты не останешься. У тебя блестящие перспективы на будущее. Но чтобы развиваться, нужно пространство». «Что за чертовщина тут происходит? Я не собираюсь проводить остаток лета в Индиане, где почти никого не знаю, за исключением разве что пары однокурсников отца» с которыми он меня знакомил, когда мы ездили туда на соревнования и встречи выпускников. Да не поеду я никуда. Ни за что. И в Новый Орлеан тоже не поеду. Все мои друзья здесь. Мэдок, он посмотрел на меня и покачал головой с таким видом, будто прочитал все мои мысли и все равно собирался отказать. Ты отправишься туда, найдешь себе работу или устроишься куда-нибудь волонтером чтобы убить время. Знаешь, что я сейчас делаю? Пытаюсь защитить тебя от тебя же самого. Я лишу тебя поддержки, перестану платить за обучение, отберу машину до тех пор, пока ты не уедешь. Быть как можно дальше отсюда, вот что тебе сейчас нужно. Так что делай как велено, добровольно, иначе мне придется принять меры, чтобы тебя заставить». Всего за каких-то несколько часов ощущение безмятежного счастья сменилось желанием набить кому-нибудь морду. Фэлан даже вещи свои не забрала, за исключением рюкзака и одежды, что была на ней. Все это было ложью. Хотя чего я ожидал, наши отношения давно испорчены. Мы ведь даже ни разу не поболтали толком, не говоря уже о нормальном человеческом свидании». Но меня опять не покидало ощущение неправильности всего происходящего, как и в прошлый раз. Облака висели слишком низко, дом был слишком пустым. Мне совершенно ничего не хотелось — ни есть, ни веселиться, только избить кого-нибудь, чтобы выместить злобу, переполнявшую меня. Запрыгнув в машину, я вдавил педаль газа в пол и направился к дому джарода Полной уверенности, что копы меня не остановят. Были и свои плюсы в том, чтобы быть сыном Джейсона Корутерса. Потными руками я крепко сжимал руль. Включив нам Плинкин парк я еще прибавил газу. Влетев под виск тормозов на парковку рядом с домом, не обращая внимания на Джарада, Тейт и ее отца, копавшихся в его машине, я выпалил. Твоя мать и мой отец, любовники. Все трое синхронно повернули головы в мою сторону. «Чувак, подожди! Что?» — спросил сбитый с толку Джаред, вытирая тряпочкой руки. Я пошел к нему прямо через лужайку, попутно убирая в карман ключи. Джаред встретил меня на полпути. «Твоя шлюха, мамочка, уже долгие годы спит с моим отцом, как выясняется», — прорычал я. «А он дает ей деньги, и они собираются пожениться, и вся фигня». Глаза Джареда вспыхнули. Он понимал, что я нарываюсь на драку. Мистер Брандт и Тейт смотрели на меня круглыми глазами и с открытыми от удивления ртами. Потом Тейт опустила взгляд вниз и сказала себе под нос. «Думаю, это правда. Она давно с кем-то встречается и держит это в секрете». Она нервно хихикнула. «Правда, что ли?» Я усмехнулся. «Да это потрясающе!» — мои слова были полны сарказма. «Моя мать сидит вся в слезах, потому что отец в очередной раз не пришел домой ночевать. Я теряюсь в догадках, почему он так много работает вместо того, чтобы приехать ко мне на матч». Я поднял руки и схватил Джаред за грудь. И тут все становится на свои места. Виной всему очередная жадная сука, позарившаяся на его богатство. Реакция Джареда не заставила себя ждать. Первый удар пришёлся прямо в челюсть. Я пошатнулся и расхохотался. «Давай, вперед! подначивал его я, а огонь в его глазах тем временем разгорался все сильнее. Он набросился на меня, и мы оба упали на землю, продолжая драться. Он навис надо мной и нанес еще один удар. На этот раз кулак прошел в паре сантиметров от моего лица. Взревев, я сбросил его с себя и одной рукой, обхватив за челюсть, уже занес другую, чтобы ударить. «Перестаньте!» — послышался вопль Тейт. «Джекс, сделай что-нибудь, Джекс!» «Ах да, он тоже здесь живет. «Зачем?» — донёсся до моих ушей его ответ. Джаред схватил меня за шею и отодвинул как можно дальше от себя. Он сцепил руки так сильно, что я не мог сопротивляться. «Вот ты тварь!» — закашлялся я. Он ответил, не разжимая зубов. Чертов ублюдок!» Спину обдала ледяной водой. «Какого?» — заорал я. Поток воды ударил мне прямо в лицо. Джаред выпустил мою шею, чтобы отряхнуть мокрую голову. Я тоже убрал от него руки. Мы протерли глаза от воды и сели на земле уставившись на человека со шлангом. И только тогда поняли, что это был мистер Брандт. Он выглядел ошарашным. Его шорты, цвета хаки и белая футболка в масляных пятнах тоже были забрызганы водой. «Ваши родители встречаются». Он специально говорил тихо, чтобы мы ощутили вес каждого слова. «Худший вариант развития событий, они разойдутся». «В лучшем случае вы станете сводными братьями». «И...» — выпалил я. Он бросил на землю шланг и закричал. «Тогда из-за чего вы деретесь?» Я сглотнул. Во рту все пересохло. Об этом-то мы и не подумали. Я и так уж давно считал Джареда и Джекса братьями, но породниться официально было бы на самом деле круто. Только бы этот брак не развалился» а в случае с моим отцом это более чем вероятно. Однако, возможно, именно интрижка с мамой Джареда была причиной всех его неудачных браков, и теперь, когда они могут официально оформить свои отношения, все может получиться. «Не знаю». Слова прозвучали невнятно. Встав, я долго не мог поднять глаза ни на одного из них, но знал, что все смотрят на меня — Почему вдруг я накинулся на лучшего друга, назвал его маму шлюхой, еще и проорал это на всю улицу? Когда Тейт была во Франции, из Джареда полезло столько дерьма. Он скучал по ней, потому что уже был влюблен, хоть и не осознавал этого. Без нее с ним творилось какое-то безумие. Он дрался, много пил, спал со всеми подряд. Только это совсем не помогало. Так почему же я сейчас творю то же самое и за девчонки, которую даже не люблю, которая и внимания моего не заслуживает? Я понимал, почему Джаред вышел из-под контроля, когда потерял Тейт. Тейт была хорошей девочкой, и она боролась за него. А когда ничего не вышло, она стала бороться с ним. Она никогда не переставала показывать, что он ей не безразличен. Но Фэллон не Тейт. Их даже сравнивать как-то странно. И все это так глупо. Но вернулась она в город. Но переспали мы еще несколько раз. Что дальше? У меня не было никаких причин слетать с катушек. Я протянул руку и испытал облегчение, когда Джаред ее принял. Мне хотелось, чтобы он воспринял этот жест как извинение. Нам с ним были не нужны все эти девчачьи штучки. Он знал, что я облажался, И что я это понимаю? Ой, да ладно, усмехнулся я. Опять чинишь свою машину. Вот тебе и Форд. Когда я шел назад к своему ГТО, Тейт презрительно фыркнула.